Глава третья. Через подвал, где хранили слыжи, ь я пробралась в отеле по ч е р н о й л е с т н и ц е взлетела на свой этаж в надежде, что не встречу никого, кто бы раскритиковал мой потрепанный внешний вид. Больше всего я боялась, что меня увидит Фрейлин Мюллер. Старомодное обращение Фрейлин совершенно ей не подходило. д о л г о в я з а я и сухопарая к о с т е л я н ш а всегда одевалась безупречно, неизменно держалась прямо, словно оршин проглотила, и абсолютно точно не успела застать времена, когда к незамужним женщинам всерьез обращались со словом фрейлин. Дело в том, что ей было всего лишь немного за сорок. Тем не менее она настаивала, чтобы ее называли именно так. Это смешное старинное слово внушало уважение и страх. Неизбежно вспоминалась гувернантка фрейлин Ротенмаер й из Хайди. Она была также несгибаема, как стальная линейка. Однажды ф р е й л и н Мюллер отправила меня обратно в прачечную только потому, что резинки на кончиках моих косичек оказались разного цвета. Мы же не попуасы какие-нибудь, добавила она. При этом в ее голосе прозвучало глубокое презрение к попуасам. Что подумают о нас постояльцы? Наш отель почтенное заведение. Я плохо представляла себе, кто такие попуасы. Несмотря на это, устыдилась до глубины души. В тот же день, дабы не бросить тень на честные и м я и славные традиции отеля, в котором работаю, я на всякий случай выкинула в мусорное ведро все резинки для волос, кроме черных. Вероятно, я потеряла резинку, съезжая по крутому горному склону. Мой аккуратный хвост растрепался, волосы беспорядочно рассыпались по плечам, к тому же в них в перемешку торчали колтуны и еловые иголки. Не нужно было смотреться в зеркало, чтобы понять, увидев меня в таком виде, даже п о п у а с ы осуждающие зацокали бы языками. Мне повезло. По дороге в комнату мне встретилась только запретная кошка, которая при виде меня призывно разлеглась на ковре, приглашая почесать ей пузо. Рыжая киска получила свою кличку благодаря тому, что ее вообще т о в отеле не могло быть ни при каких обстоятельствах. В Шато Жанвье строжайше запрещалось заводить и привозить домашних животных, и в первую очередь кошек, потому что их терпеть не мог роман скандалист. Никто не знал, откуда взялась запретная кошка. Месье р о ш е Гостиничный консьерж, который знал все здешние секреты, утверждал, что кошка жила здесь всегда. Она вела себя так, будто владелицей гостиницы являлась именно она. Сама кошка, по-видимому, была н и ч е й н а я но на кухне ее кормили в любое время. А если ей хотелось нежности, как сейчас, она бросалась под ноги кому-нибудь, кто готов был погладить и почесать ее. Все остальное время она имела обыкновение живописно разваливаться на подоконниках, ступеньках и в креслах. органично вписываясь в любой интерьер. Хотя запретная кошка свободно гуляла по отелю и регулярно лежала на самых видных местах, она умудрилась ни разу не попасться на глаза Роману Монфуру. Иногда я видела это собственными глазами, и м у давалось разминуться буквально на несколько секунд. Казалось, запретная кошка заранее знала, когда и где хозяин отеля появится в следующий раз и вовремя удалялась оттуда, медленно и с достоинством, как и полагается порядочной кошке. Время от времени в беседе с хозяином отеля постояльцы упоминали об изящной рыжекоричневой кошечке, которую они, по их словам, гладили на четвертом этаже или видели спящей на рояле, стоявшем в больном зале. После каждого такого разговора Роман Монфор начинал подозревать, что кто-то из гостиничного персонала завел себе кошку, наплевав на строгий запрет. Монфор устраивал на кошку облаву. Без предупреждения прочесывал комнаты работников и грозил устроить любому, кто отважится протащить в отель домашнее животное, нечто гораздо более страшное, чем просто увольнение, что именно он имел при этом в виду мы не знали и поэтому строили самые невероятные предположения. Но поскольку он своими глазами еще ни разу не увидел в отеле кошку, вероятно, он чувствовал себя немного параноиком. На его месте я бы решила, что мои сотрудники надо мной издеваются. Как бы то ни было удивительно, что за все время, пока запретная кошка прогуливалась по коридорам замка в облаках, никто не додумался специально выдать ее местонахождение шефу. Хозяин наверняка не пожалел бы за это прибавки к ж а л о в а н и ю Почесав запретную кошку везде, где ей того хотелось, я окольными путями наконец добралась до комнат персонала в южном крыле, не попавшись на глаза ф р е й л е н Мюллер. Окольных путей, черных лестниц и даже спрятанных лифтов в замке в облаках существовало великое множество. Мне потребовалось несколько недель, чтобы разобраться в них, и хотя сейчас я в целом хорошо ориентировалась в отеле, не сомневалась, что на мой век еще хватит неизведанных уголков. Прежде всего это относилось к подвалу, который, словно многоэтажный лабиринт, вгрызался глубоко в скалу, на которой стояло здание. Кроме того, среди служащих Шато Жанвье упорно ходили слухи о том, что здесь обитают привидения, и я с восторгом им внимала. Помимо таинственного горного духа, который якобы являлся старому штуке каждый раз, когда тот дегустировал домашний грушовый шнапс, в отеле жила некая белая дама, ночами летавшая по коридорам, от чего стеклянные подвески на люстрах нежно позвякивали. Белая дама, видимо, искала родственную душу. Легенда гласила, что когда-то в отеле остановилась несчастная молодая особа, вышедшая замуж за нелюбимого и не вынеся м у к разбитого сердца, бросилась с верхнего этажа. Дальше? Легенда раздваивалась. Согласно одной версии, белая дама должна была обрести покой только после того, как ей удастся сподвигнуть еще кого-нибудь с разбитым сердцем выпрыгнуть из башни и таким образом составить ей компанию. Согласно другой версии, которая нравилась мне гораздо больше, призрак являлся, чтобы осушить слезы, которые гостиничные барышни проливали из-за несчастной любви. Белая дама, вероятно, считала, что ни один мужчина не стоил того, чтобы п р ы г а т ь из-за него с башни. Денис со стойки регистрации клялась и божилась, что как-то раз, когда она поссорилась со своим парнем, видела, как ночью через гостиничный холл пролетело что-то белое, прозрачное и помахало ей рукой. Хотя говоря на чистоту, Денис не исключала варианта, что она на секундочку задремала и белая дама ей приснилась. Никто из прочих служащих не видел белую даму лично, рассказывали лишь о знакомых знакомых, хоть раз на своем веку встретивших гостиничное привидение. Только консьерж месье Раше утверждал, что легенда это абсолютная чепуха и что в этом отеле никто никогда не прыгал с башни или откуда бы то ни было еще, причем ни от несчастной любви, ни по какой либо другой причине. И я подозреваю, что он был прав. Дело в том, что месье Раше оказывался прав в подавляющем большинстве случаев, хотя, конечно, жаль, если привидение всего лишь выдумка. Я бы с гораздо большим удовольствием встретилась с привидением, чем с некоторыми реально существующими персонажами отеля. В коридоре, в который выходили комнаты персонала, сейчас не было ни души. С чувством глубокого удовлетворения я захлопнула за собой дверь с табличками "ПХВЕ", только для персонала и хода нет, и поспешила к своей комнате. Начинались мои официальные три часа отдыха перед вечерней сменой с 18:00 в спа-комплексе, находящемся в подвале отеля. Если п о с п е ш и т ь то я успею принести Павлу в прачечную его любимый яблочный пирог с корицей и вернуться в фойе. Чтобы выпить послеобеденный кофе с месье Раше в кабинете консьержа, наблюдая за приезжающими и выслушивая его комментарии в их адрес. Если у меня получалось, я всегда приходила к нему в гости в это время. Месье Раше был чудесным рассказчиком, сообщал мне массу полезных сведений о гостях отеля, а кроме того, после беседы с ним я чувствовала себя посвежевшей, отдохнувшей и окрыленной. Уж не знаю, как это у него получалось. Месье р о ш е представлялся мне неким добрым духом з а м к о в о б л а к а х В первый же день практики, когда все шло на перекосяк, он утешил меня, смазал чем-то обожженную руку и заверил, что, во-первых, никакая я не неудачница, и, во-вторых, что Павел и я скоро подружимся. Что бы он н е говорил своим неподражаемым тихим, деликатным голосом, ему хотелось верить без оглядки. И, конечно, для меня он являлся неиссякаемым источником полезной информации об отеле и его гостях. Больше всего мне было любопытно, как выглядит старый британский актер. Услышав, что он приезжает к нам, все неизменно восклицали: «Ах, этот все, кроме меня, естественно, и американский текстильный магнат из Южной Каролины, забронировавший у нас шесть обычных номеров и люксов и еще шестнадцать кроватей, даже семнадцать, если считать колыбельку в номере 210. Вдобавок сегодня в отеле ждали знаменитую фигуристку Мару Матеос, ныне оставившую спорт, но в свое время выигравшую кучу золотых медалей. Она должна была вести новогодний бал. В Шато Жанвье спортсменка останавливалась впервые и н а с т о я л а на том, чтобы взять сюда обоих своих карликовых пуделей. Ах, это ты, Практи? Я рано обрадовалась. Прежде чем я успела добраться до своей комнаты, из души в коридор выпорхнула. Слава богу, не Фрейлин Мюллер, а г о р т е н з и но как по мне, так она была чуть ли не хуже Фрейлин Мюллер. Несмотря на то, что она проработала здесь всего два дня, увидев меня, г о р т е н з и я сразу преисполнилась ко мне ненависти. Шут ее знает по какой причине. Она и ее подружки Камила, Ава и как ее там учились в колледже гостиничного дела в Лазанне, откуда Фрейлин Мюллер вызвала дополнительный персонал на празднике. Я пока не успела выяснить, зачитывалась с ли их деятельность в отеле за учебную практику или они просто подрабатывали здесь на каникулах корничными. Как бы то ни было, подружки, по видимому, считали, что п р е в о с х о д и т несчастную гостиничную практиканту к по всем параметрам, и это дает им право командовать мною и устраивать всякие пакости. Это что такое, практи? Гортензия сунула мне под нос д л и н н ы й медно-рыжие волосы. Я только что выловила его из раковины. Гадость какая! Слово гадость в ее устах звучало как гадость. Мало того, что мы вынуждены жить в этой отвратительной р а з в а л ю х е в ужасных условиях, так нам еще приходится делить этот до п о т о п н ы й душ с тобой. Поэтому будь любезна, убирай за собой. д о тебя дошло? Я сглотнула. Кроме меня в отеле не было девочек с длинными рыжими волосами. Я сама ненавидела убирать из ванны чужие волосы, поэтому обычно тщательно следила за тем, чтобы не оставлять там своих. Однако в этот раз мне не удалось навести чистоту после себя по веской причине. Я набрала в грудь воздуха. Возможно, ты помнишь, что вы вышвырнули меня из д у ш а сегодня утром, потому что хотели непременно чистить зубы в четвером, поэтому я и не успела. Жалкие отговорки! Я больше не желаю убирать за тобой. Тебе понятно по тоскуха? Гортензия брезгливо выбросила волос и с отвращением уставилась на меня. Откуда в твоих космах столько иголок? Я сглотнула еще раз. Впервые в жизни меня на полном серьезе назвали потаскухой, и это совершенно выбило меня из колеи. Чтобы совладать с ситуацией, в которой не знаешь, что делать, моя подруга Дели и я в свое время изобрели игру под названием «Что сделал бы Иисус?». При этом вместо Иисуса можно было подставить кого угодно. Мы придумали эту игру на одном страшно скучном уроке религии, поэтому она так и называлась. Кроме того, Иисус в данном случае точно не подходил, и не только потому, что умел ходить по воде и обращать воду в вино. На моем месте он бы просто возложил руку на гортензию и исцелил ее от вредности. Я, конечно, могла попробовать поступить также. Гортензия страшно удивилась бы, если бы я возложила руку ей на голову и торжественно воскликнула: "Изыди, демон!" А потом она вероятно в р е з а л а бы мне и на месте Иисуса мне пришлось бы подставить ей еще и другую щеку. Чего молчишь? Язык проглотила практи. Я лихорадочно размышляла, что бы на моем месте сделала эээ...» Махатма Ганди. Черт, сегодня явно был не мой день. С другой стороны, разве не Ганди в свое время сказал, мы никогда не будем вести переговоров из страха и никогда не будем страшиться переговоров? Ну ладно. Я безмятежно улыбнулась и поправила на носу воображаемые очки, как у Ганди. Дорогая г о р т е н з и я давай спокойно все обсудим. Если вы хотите, чтобы я убирала душевую комнату после себя, вам не следует выставлять меня оттуда, пока я не закончу свой туалет. Давай завтра попробуем вести себя именно так. Вдруг получится. По лицу г о р т е н з и и было ясно. Ганди ее не успокоил, а лишь раззадорил. Может быть, мне следует просто передразнить ее? Подумала я. В это время Гортензия злобно воскликнула: "Отговорки многим нравится, когда их зеркалят". Я уперла руки в бока, злобно сощурила глаза и п р о г н у савила: "Заткнись! И только попробуй еще раз обозвать меня потаскухой или практи. Дошло? И что ты мне сделаешь?" Гортензия выпятила свой подбородок еще дальше вперед, чем я свой: "Пожалуешься старухе Мюллер?" Ну давай попробуй, только боюсь нас она любит больше. Она торжествующе улыбнулась и добавила: к твоему сведению, Камила ее племянница, причем любимая. Ага, понятно. Это многое объясняло. Внезапно я подумала, а что бы на моем месте сделал дон Буркхарт младший? Это, конечно, говорило о том, что я уделяю ему слишком много внимания и принимаю всерьез. Ну да ладно. Я открыла рот. К твоему сведению, Гортензия, задери нос временная горничная из Лазанны. Я работаю в отеле значительно дольше тебя и успела обзавестись здесь влиятельными друзьями. Получилось здорово. Угрожающе вежливо. Точно так же, как у Дона, когда он упоминал о своем отце и его связях, только без швейцарского акцента и очаровательной шепелявости. Друзьями, которым совсем не понравится, если кто-то будет обращаться со мной неподобающим образом, процедила я. Или, если кто-то будет называть этот почтенный отель отвратительной р а з в а л ю х о й Гортензия открыла былорот, чтобы возразить мне, но в этом мгновении в коридор ворвался порыв ветра и дверь в душ с грохотом захлопнулась. Мы обе испуганно вздрогнули, но пока Гортензия оглядывалась по сторонам, соображая, что это было, мне, сама не знаю почему, показалось, что сам отель на моей стороне. Полагаю, мы поняли друг друга. С достоинством произнесла я и, задрав подбородок, проплыла мимо г о р т е н з и и к своей комнате в конце коридора. Конечно, пользоваться методами девятилетнего паршивца непростительно. Особенно неловко мне стало перед и с о с о м и Махатмой Ганди. Но что поделать, если они самые эффективные? Я звучно захлопнула за собой дверь, заперла ее на ключ, сняла пальто и начала выбирать из волос еловые иголки. Когда в сентябре я поступила в замок в облаках. Я могла выбрать себе практически любое место. В обычное время половина кровати персонала пустовала. Правда, одноместных комнат для горничных в отеле не было, а о комнате с ванной вообще приходилось только мечтать. Но каморка, в которой я в конце концов поселилась, оказалась такой маленькой, что могла сойти за одноместную. В ней никто не хотел спать, потому что там не работало отопление, а в стене проходили утробно завывавшие трубы. Денис со стойки регистрации у т в е р ж д а л а что это вовсе не трубы, а белая дама, зазывавшая несчастные души на башню. Меня не волновало ни то, ни другое. Главное у меня была отдельная комната. И сейчас, четыре месяца спустя, я по-прежнему не сомневалась, что сделала правильный выбор. Мне нравились выцветшие сиреневые обои и слуховое окошко под самой крышей, из которого виднелись вершины четырехтысячники Обергабельхорна, Данбланша и Ценаль Ротхорна. Из моего окошка открывался тот же вид, что и из панорамного люкса этажом ниже. Вид, за который гости выкладывали кучу денег. Правда, за эти деньги в распоряжении гостей имелось десятиметровое панорамное окно и открытая терраса. Ну да ладно. Отопление и правда не работало, но я и дома предпочитала спать с открытым окном. Под толстой пуховой периной и двумя шерстяными одеялами я не мерзла даже в самые холодные ночи. Что же касается утробных завываний? До сих пор я слышала доносившиеся из стены легкие вздохи и то всего два раза. И вообще в т е ночи мне снились плохие сны, поэтому я с радостью просыпалась. Вторую кровать, стоявшую под косым скатом крыши, я использовала как шкаф. Я боялась, что на рождественские праздники мне придется освободить ее для кого-то из дополнительных служащих. В этом случае в комнате будет совсем уж не повернуться. Кроме кровати сюда ничего больше не влезало. За исключением приколоченных к стене двух полок, на которых я разложила часть своего барахла, все остальное трепет так и лежало в чемодане под моей кроватью. В том числе купальник, который я захватила сюда наивно полагая, что в свободное от работы время мне можно будет пользоваться гостиничным бассейном. Как же я ошибалась. Тем не менее, пока все шло к тому, что дополнительная кровать в моей комнате на празднике никому не понадобится. Среди сотрудников, приглашенных в отель на Рождество, оказалось больше мужчин, чем женщин, поэтому в мужском крыле было тесно, а у нас попросторнее. Я разделась до белья, чтобы вытряхнуть из одежды все еловые иголки, одновременно просматривая на мобильнике новые сообщения. Как и каждый день, мама присылала мне дежурный текст. Папа, Фин, л е о н и я желаем тебе хорошо провести день в горах. Надеюсь, что у тебя будет время насладиться природой и как следует отдохнуть. Конечно, дорогая мамочка, я как следует отдохну, выскребая унитазы, сортируя горы грязного белья, отлавливая вредных малышей и выслушивая гадости от с п и с и в ы х горничных из лазаны. Ну, прямо санаторий. Сообщение от моей подружки Дели оказалось н е м н о г и м интереснее маминого. Ура, каникулы! Я целую неделю не прикоснусь к учебникам и не буду думать о выпускных экзаменах. Буду веселиться, пить сколько захочу, смотреть сериалы и спать. Неплохой план, верно? Я вспомнила, с каким сарказмом Бен рассказывал про своих одноклассников, которые собираются весело провести праздники, и усмехнулась. Что там интересного происходит в вашем шикарном отеле? Писала Дальшеделия. Вкусные коктейли, симпатичные парни, молодые миллионеры, горящие желанием жениться на очаровательной практикантке. Если кого-нибудь найдешь себе, спроси, есть ли у него брат. Брата возьму себе я. Целую, пока, Д. Я вздохнула. Мы с д е л л и были неразлучны с детского сада, и даже в школе взяли одни и те же предметы по выбору, чтобы вместе ходить на все занятия. Худшее заключалось в том, что меня оставили на второй год в десятом классе, нам с д е л л и пришлось разлучиться. Хотя д е л и утверждала, что это не важно, ведь мысленно я продолжала сидеть с ней рядом на всех занятиях, и ей все равно, окончу я школу годом раньше или годом позже. На самом деле она лукавила. Никогда я не чувствовала себя такой одинокой, как в качестве второгодницы в десятом классе. От мысли о том, что мои одноклассники окончат школу и вылетят в большой мир, в то время как я буду сидеть в богом забытом Ахеме под Бременом еще целый бесконечный тоскливый год, меня начинало подташнивать. Поэтому я вылетела в большой мир, опередив всех моих одноклассников. Правда, без аттестата в кармане. н у да, конечно. Я могла бы заняться чем-то поинтереснее практики в отеле. Однако на практику на научной станции по изучению гепардов в Южной Африке или в проект по наблюдению за китовыми акулами на Мальдивах или на должность няни в Коста-Рике брали только совершеннолетних. В итоге я обрадовалась хоть какому-то бесплатному месту, куда мои родители согласились отпустить меня и которое при этом находилось достаточно далеко от Ахима под Бременом. Кто-то тихонько постучал в стекло. Отвлекая меня от печальных мыслей, снаружи на меня глянули два угольно-черных глаза, похожих на бусинки, и я поспешно распахнула окно. Это было еще одно преимущество моей каморки. На к а р н и з перед окном любили слетаться альпийские галки. Наверное, потому что девушка, жившая в комнате до меня, подкармливала их, хотя это строжайше запрещалось. Я с восторгом пошла по ее стопам, плюнув на запрет. В конце концов, это же была не туча голубей на площади Святого Марка в Венеции, чей помет, по уверениям архитекторов, разъедает даже мрамор, и когда-нибудь в итоге станет последней каплей, из-за которой Венеция рано или поздно канет в водах Адриатики. Нет, это были всего семь галок, не причинявших ровным счетом никакого вреда. Честно говоря, я никогда не видела, чтобы они какали. Это оказались чрезвычайно воспитанные птицы. которые, вероятно, каждый раз летали для этого в ближайший лес. Я окрестила их всех именем Хуго, потому что сначала все они были для меня на одно лицо: желтые клювы, черное блестящее оперение и смышленные черные глазки бусинки. Но потом я научилась их различать, и сейчас ко мне на окно слетались Хуго-меланхолик, Хуго-жуткий обжора. Вообще-то обжорами были они все, но Хуга жуткий обжора все равно выделялся на общем фоне. Хуга о д н о н о г и й Хуга к л е п т о м а н который уже своровал у меня две заколки, крышку от бутылки с минералкой и чуть не стащил зарядку для мобильника, но в тайне я все равно любила его больше всех. Хуга пухлячок, Хуга попрыгун и Хуга Бука. Приветик, Хуга попрыгун, ты решил навестить дорогую Фанни? Хорошо, что меня никто не слышал. Мало того, что я сюсюкала с ь с галками, я еще и говорила при этом о себе в третьем лице. Делала я это для того, чтобы они запомнили, как меня зовут. В интернете я прочитала, что альпийские галки достаточно умны для того, чтобы научиться повторять отдельные слова, и я не теряла надежды, что когда-нибудь кто-то из них скажет: "Привет, дорогая ф а н и как дела?". По видимому, сегодня этот момент еще не наступил. Хуга попрыгун молчал и прыгал туда-сюда по карнизу. в ы ж и д а ю щ и й поглядывая на меня. Солнце так ярко светившее в первой половине дня, постепенно скрывалось за к л о ч к о в а т ы м и облаками, наползавшими с запада через горы. Проходя через бледные полосы облаков, солнечный свет приобретал молочный оттенок. Поднимался ветер. Как ты думаешь, снег пойдет еще до заката? спросила я, разминая в пальцах здобную булку и кроша ее на карниз. Из орнитологического форума в интернете я подчерпнула ценную информацию о том, что в отличие от обычного хлеба с д о б а не вредит пищеварению галок. Мои галки в о р о т и л и носы от семечек подсолнуха, овсяных хлопьев и орехов, которые я пробовала предлагать им, а вот с д о б у всегда сметали с аппетитом. Пока я продолжала переодеваться, на карниз шумно приземлились х у г о о д н о н о г и и и х у г о Бука, явно горевшие желанием помочь х у г о попрыгуну справиться с трапезой. Я щелкнула их пару раз на мобильник и отправила фотографию, на которой они у м и л е л ь н о смотрели прямо в объектив Дели с подписью. Тут куча симпатичных парней. Я тебе не говорила, потому что еще не решила, кого выбрать. Брата я оставлю тебе. Договорились? Маме я послала ту же фотографию, но с другой подписью. У меня тут природа прямо на оконном карнизе. Эти птички абсолютно счастливы, хотя и н е о б р а з о в а н ы Сумас о й т и Крошек на карнизе уже не осталось, но т р о и ц а Хуга не с п е ш и л а улетать, наблюдая за тем, как я натягиваю черные медицинские колготки с утягивающим эффектом. Одну из десяти пар, счастливой обладательницей которых я недавно стала, согласно строжайшему требованию ф р е й л е н Мюллер, с черной гостиничной у н и ф о р м й следовало носить исключительно черные колготки. Сначала я пыталась носить нормальные колготки, не такие старушечьи, но стрелки на них появлялись с такой скоростью, что я не успевала покупать новые. Не говоря уже о других их недостатках, а именно тому, кого Фрейлин Мюллер заставала на своем посту за подтягиванием колготок, грозил первостатейный скандал. На такое якобы были способны только вандалы, не иначе, как дальние родственники папуасов. В результате мне пришлось остановиться на медицинских колготках, сколько бы их ни называли старушечими, если уших натянешь, они не съезжали ни на миллиметр, что бы ты в них не ни делала. Кроме того. Ноги в них смотрелись изящнее, чем в чем бы то ни было другом, несмотря на то, что они были видны ниже колен. Именно такой длины была униформа горничных, которую я сейчас и натягивала под неусыпным наблюдением трех галок. Невероятно! На вешалке эта униформа выглядела бесформенным б а л а х о н о м на пуговицах и с белым воротничком, а на мне она, как по мгновению волшебной палочки, превращалась в строгое, сдержанное, но очень изящное платье. Закрытый ворот, приталенный покрой. Слегка расклешенная юбка и эту униформу словно скроили специально для меня. И хотя она была до нельзя простой, белоснежный воротничок, на к р а х м а л е н н ы е манжеты, золотые пуговички и вышитая на груди эмблема отеля с короной, выглядела я в ней как Одри х ё б б е р н пусть и с метелкой в руках. В этом платье я автоматически переставала с у т у л и т ь с я Возможно, со стороны это покажется странным или даже достойным сострадания, но в гостиничной униформе и в плотных медицинских колготках я смотрелась элегантнее, чем когда-либо в жизни. С удовлетворением, бросив взгляд на свое отражение в зеркале, привинченном к внутренней стороне двери, я в о т к н у л а последнюю шпильку в пучок, в котором не оставалось ни единой еловой иголки, и повернулась к трем моим красавцам Хуга. Можете восхищенно присвистнуть мне вслед. Галки, конечно, не присвистнули, но все три весьма одобрительно посмотрели на меня, прежде чем улететь по своим делам, когда я захлопнул окно. Его приходилось закрывать, иначе в моё отсутствие постель превратилась бы в настоящий с у г р о б Меня до сих пор поражало, как стремительно здесь, в горах, менялась погода. Небо быстро затягивали облака, очертания горных вершин теряли четкость. Облачный фронт приближался к отелю. Ветер крепчал. Синоптики обещали усиление снегопада и циклон на всю ближайшую неделю, и хотя гостям, которые должны были съехаться на праздники, это сулило проблемы с транспортом, я радовалась, как ребенок. Это наверняка будет самое снежное Рождество в моей жизни и первое Рождество вдали от дома и семьи. Раньше я была уверена. При мысли о том, что на праздниках придется вкалывать как проклятые и общаться с совершенно чужими людьми, я в з в о ю от тоски по маме, папе и братьям. Однако все оказалось не так. Я сгорал а от нетерпения и возбуждения. Было ясно: скука м н е на это Рождество точно не светит.